Глава 6. Оксана Когородцева быстро доехала до своей станции, вышла из метро и направилась к своему дому. В этот момент у неё зазвонил мобильный телефон. На дисплее высветился незнакомый номер. "Слушаю", ответила она на звонок. Девушка, это водитель такси, раздался в трубке приятный мужской голос. Вы, конечно, извините, но впервые у меня пассажирка из машины выскакивает едва не на ходу. Может, объясните, что случилось? Я что-то сделал не так? Что? не поняла Оксана. Откуда кто выбросился? Это водитель такси, которого вы вызывали несколько минут назад, терпеливо повторил парень. Вы так быстро убежали? Может, случилось чего? И, кстати, вы у меня пакет с обувью оставили, когда удирали. Ого, выдохнула Оксана, когда до неё дошёл смысл сказанного. Простите, но я вызывала такси для своей подруги. Она что и правда выскочила из машины на ходу? Почти, как только увидела моё лицо. Не подумал, что она столько страшной, рассмеялся водитель. Вы не переживайте, она у нас дама эксцентричная, но я узнаю, в чём дело. А как с поездкой быть? спросил таксист. Отмену сделаем или что? Отмену делать не будем, это же не ваша вина, ответила Оксана. Вы мне её пакет привезите, на этом и сочтёмся. Отлично, обрадовался водитель. А где вы сейчас находитесь? Оксана назвала ему адрес своего дома, и парень пообещал приехать в течение 10 минут. Она даже не стала входить, оставшись ждать его у подъезда. Интересно, что там опять взбрело Иринке в голову, что она выбежала из его машины? И сильно ли она испачкала ему заднее сиденье? А то чего доброго еще заставит ее оплатить химчистку чехлов? Оксана уже хотела позвонить подруге, чтобы выяснить, в чем дело, но тут у подъезда остановилась та самая машина. Водитель распахнул дверь и вышел с пакетом в руке. Оксана помахала ему рукой, и парень с улыбкой направился в ее сторону. Водитель. Привет, сказал он, приближаясь. А вот и вещь твоей подруги. Спаси, начала Оксана и тут увидела его лицо. Господи, потрясённо выдохнула она. Парень тут же перестал улыбаться и с опаской на неё уставился. Настя всё никак не могла поверить, что Артёма больше нет. Вся её сущность отрицала его смерть. Она пропустила его похороны, потому что лежала в больнице. И когда вернулась домой, почти 3 недели спустя, оказалась в пустой комнате, где всё ещё хранились его вещи. Её окружали книги, которые он читал, в шкафу висела одежда, которую он носил. Насте казалось, что Артём просто куда-то уехал на время и скоро обязательно вернётся. Ей хотелось в это верить, но когда она понимала, что этого уже никогда не произойдёт, ей становилось очень горько, страшно и одиноко. И она рыдала, сжавшись в комок на большой двуспальной кровати, с головой укрывшись теплым пледом, тем самым, который он ей когда-то подарил. В такие моменты ей хотелось лишь одного — побыть одной, никого не видеть и не слышать. А тяжелее всего было осознавать, что он погиб из-за нее. Это ее хотели убить, взорвав тот вертолет. Но ей повезло, а Артем, оказавшийся в кабине совершенно случайно, огиб. И она больше никогда не прикоснётся к нему, не увидит его улыбки, от одного вида, который ей сразу хотелось жить. Его больше нет. И ничто этого не изменит. Всё это время Анна и Алексей старались не оставлять её одну надолго. Экономка Тамара постоянно заглядывала к ней в комнату. Катя и Людмила Корниловы тоже беспокоились и всячески старались отвлечь её от тяжёлых мыслей. Настя несколько недель не ходила на работу, и ей никто даже не звонил. Все понимали, что лучше её сейчас не тревожить. И ей правда хотелось, чтобы все оставили её в покое, особенно в самые первые дни, когда она вернулась из больницы. Лишь настырные журналисты поначалу целыми днями названивали в особняк, но Тамара их быстро отводила. Она обладала суровым нравом и хорошо подвышенным языком, поэтому репортёры вскоре перестали докучать Бежетским, не желая снова нарваться на грубость. Но ничто не может длиться вечно, и Насте тоже настало время выбраться из своего укрытия. Однажды взглянув на себя в зеркало, она поняла, что так больше не может продолжаться. Насте пришлось собрать всю свою волю, чтобы привести себя в человеческий вид, одеться и выйти из дома. Я смогу. Твердила она себе: "Я сумею. Ведь я уже взрослая, самостоятельная. Я знаю, что этот проклятый мир не идеален, всё наладится, я смогу всё преодолеть". Однако едва она вышла за порог особняка, в её горле застрял горький комок, и она расплакалась, не дойдя даже до ворот имения. Настя быстро вернулась обратно в свою комнату и распахнула шкаф, чтобы раздеться. Шкаф, в котором всё ещё висела его одежда. Сорвав с вешалки одну из рубашек, она прижала ее к груди и опустила на колени перед распахнутым шифоньером. Она все еще здесь, и она пока не была готова отпустить его. Хоть когда-то и придется это сделать. Весь остаток того дня Настя потратила на уборку комнаты. Она собирала вещи Артема в большие пакеты и выставляла их в коридор, периодически замирая, чтобы вытереть подступившие слезы. Тамара и дворецкий Эдуард Алексеевич не мешали ей и не предлагали свою помощь, зная, что с этим ей лучше справится самостоятельно. Но пакеты из коридора исправно исчезали, и Настя даже не замечала, когда именно это происходило. Закончив, она даже решилась сделать в комнате перестановку, для этого пришлось позвать брата Алексея и старика Эдуарда. Настя передвинула на другие места кровати и шкаф, затем сменила в комнате шторы, и когда она уже с ног валилась от усталости, К ней заглянула Тамара. Насть, покушать не хочешь? спокойно осведомилась она. Я там картошечки пожарила и котлетки, как ты любишь. Хочу, подумав, кивнула Настя. Впервые за несколько недель она решила поужинать не в своей комнате. А у нас тут внезапные гости, сообщила Тамара добродушно улыбаясь. Кто? На пригласи Настю. Только от очередных соболезнований ей сейчас не хватало. Наташа пожаловала, поболтать о жизни своей рассказать. Настя с облегчением вздохнула. Её она всегда была рада видеть. Наташа Яковлева, бывшая горничная бежетских, действительно сидела в кухне особняка. Перед ней на столе стояла большая кружка ароматного чая. Ой, добрый вечер, Настя. робко произнесла девушка, увидев Авдееву. А я просто к тёте Тамаре зашла мимоходом. Вы уж простите за беспокойство. Во-первых, что это ты мне снова выкать начала? улыбнулась Настя. А во-вторых, я очень рада тебя видеть. Поужинаешь с нами? Наташа так и застыла с приоткрытым ртом. Конечно, ответила за неё Тамара. Да и я к вам присяду, все остальные обитатели этого дома всё равно уже поели. Тамара быстро поставила на стол тарелки с котлетами и жареной картошкой, чашку салата и блюдце с маринованными огурцами. Насте показалось, что она в жизни не ела ничего вкуснее. Наташа поначалу чувствовала себя очень скованно, но затем немного расслабилась. "Как тебе живётся у Данила?" спросила у неё Настя. "Замечательно", голос Наташи заметно потеплел. "Он такой хороший, и Алёнка у него просто прелесть". Я полюбила эту девочку, как младшую сестру». «Она и Бакшеева полюбила», — хмыкнула Тамара, «причем совсем не по-сестрински». Наташа мгновенно покраснела, как помидор. «Вот тебе раз», — изумленно вскинула брови Настя. «Я понятия не имела, что у вас с Данилом все так серьезно». «Мы счастливы вместе», — призналась Наташа. «Хорошо, что он тогда зашел в наше кафе». «Конечно хорошо!» Утвердительно кивнула Тамара. Он мужик хороший, серьёзный такой, ты за ним как за каменной стеной. Если бы только не Нина, его бывшая жена, вздохнула Наташа. А что Нина? поинтересовалась Настя. Она иногда заявляется к нам, чтобы устроить очередной скандал, и всегда при этом нетрезвая. Данил потом сильно расстраивается, а я уже не знаю, что говорить Алёнке, когда она спрашивает, почему её мама так странно себя ведёт. Нина начала пить. Я не видела её с того дня, когда она уволилась из Стауэра, призналась Настя. Кстати, Наташ, раз уж у вас с Данилом такие перемены в жизни, ты не хотела бы работать в нашей компании? Наташа удивлённо на неё уставилась. Ты не шутишь? Разумеется, нет. Тому и сейчас тебе нужна хорошая работа. Данил ведь теперь не твой работодатель, раз вы живёте вместе, продолжала Настя. И зарплату тебе явно не платят. Лишние деньги нам никогда не помешают. Но кем я могу у вас работать? У меня уже долгое время нет секретаря. Нужен человек, которому я могу доверять как самой себе. Ведь конкуренты так и наровят подсунуть нам своего лазутчика. А тебя я знаю уже долгое время и уверена в твоей порядочности. Но смогу ли я? У меня совершенно нет таких навыков. Работать на компьютере можешь? спросила Настя. Тексты печатать? Вполне сносно. А большего пока и не требуется. Отправим тебя на ускоренные курсы делопроизводителей, получишь удостоверение. Я сама тебе что-нибудь подскажу. А ещё у нас там некому варить кофе. Это самая серьёзная проблема. "Я с радостью!" радостно воскликнула Наташа. "Вот только, Алёнка, я всегда забираю её после школы из группы продлённого дня, ведь Данил иногда приходит домой уже после 8 часов вечера. Ничего не изменится." Заверила её Настя: "Ты будешь успевать. Я не стану задерживать тебя сверхурочно. Соглашайся", сказала Тамара Наташе. "А от таких предложений не отказываются. Тут тебе и зарплата, и официальное трудоустройство. Всё лучше, чем официанткой или продавщицей работать. И Даниил наверняка возражать не будет". "Конечно, не будет", кивнула Наташа. "Я согласна". И она вдруг бросилась Насте на шею. «Спасибо тебе за все!» — горячо воскликнула она. «И всем вам! Вы уже столько раз мне помогали! Надеюсь, я вас не подведу. Когда мне нужно приступать к работе?» «Верно!» — покосилась Тамара на Настю. «Когда ты сама на работу-то выйдешь!» «Завтра!» — твердо заявила Настя. «С завтрашнего дня и начнем!» «Да, ее жизнь была разбита, и все теперь будет по-другому!» На пора вернуться к делам и показать всем, что она не сломлена и готова бороться дальше. При этом Настя осознавала, что человек, виновный во всех её неприятностях, по-прежнему на свободе и запросто может предпринять ещё одну попытку устранить её. Значит, нужно действовать на опережение. Мерзавец убил её отца, Веронику Патрушева, Артёма, ещё несколько человек. Устраивал взрывы и поджоги, плел искусные интриги против компании Tower и всего семейства Бежецких. Больше она не станет это терпеть. Настя собиралась вывести гада на чистую воду и отомстить мерзавцу кем бы он ни был. Так она и вернулась в Tower.